Глава 12. Смерть, голодная, хитрая тварь, принимающая разные формы. Но она так часто крутилась рядом со мной, что я научился ее узнавать. Она может быть похожа на уставленный угощениями стол, на окно распахнутое во тьму за моей спиной, на едва различимый щекотный звук сдвигаемого предохранителя, тонущий в голосах собутыльников и в гомоне ночных птиц. Смерть шустра, но я умею чувствовать ее приближение. Из-за доли секунды до выстрела я успеваю броситься на пол. Пуля Метявшее мне в центр спины задевает плечо по касательной. Я выхватываю Вальтер и выбегаю на улицу. Остальные за мной. Майор Бойко орет "Кто, сука, стрелял?" Кто бы ни был, он уже исчез в темноте. По надорванному рукаву гимнастёрки расползается красное, но я отказываюсь идти в лазарет. Царапина ерунда. Капитану Смерш шутово уже не поможет, доктор. А Максиму Кронину Беглому муззеку. Пора уходить. Под трибунал у меня все пойдете!» сказал я напоследок, Поворачиваюсь к ним спиной и шагаю прочь. Товарищ Шутов, вы же ранены. Товарищ Майор, он же ранен. А Вчеренко мечется между мной и своими, как щенок между удаляющимся вожаком и остающейся стаей, Выбирают меня. Товарищ Шутов, вы в штаб я с вами в истеричных побегушках овчара горелик рядовой застывает и морщится как от удара я не вижу этого но чувствую горлом спиной и я слышу как он отвечает необиженно но удивленно. да вы разве не видите человек уже больно и упрямо идет за мной рядовой отставить приказываю остаться Я хочу, я должен это сказать и уйти один. Но нельзя его сейчас от себя прогнать. После слов лейтенанта он и так плетется побитой собакой. Оттолкнуть его теперь на глазах у стаи, обречь на их презрение навсегда. Ничего, в штабе я скажу, что мне нужно поспать, он козырнет и отвяжется. А пока пусть идет со мной. Пусть хоть кто-нибудь, кроме смерти сейчас, идет со мной рядом.